Глава тридцать вторая. Тревога. «Я же говорила тебе, не стоит никуда уходить!» Серьезный, почти взрослый взгляд огромных серых глаз девчушки, которой на вид было лет семь-восемь, будто приклеил Сильвера к полу. «Ну а что они?» — обиженно пробормотал паренек. «Рыбак сам говорил, что я полностью готов. А как вреет, так сразу «Мал еще, потерпи!» «Пуговка! Да я, если хочешь знать, из своего автомата с трехсот метров весь магазин в центр кладу!» «Эх ты, глупенький!» Девочка глубоко вздохнула и почти по покачала головой. «По мишеням стрелять — это не то же самое, что по тварям!» «Да я! Да мы с отцом!» Сильвераж запнулся от обиды. «Ты не представляешь, сколько мы прошли!» «Знаю, только с отцом — это одно!» Он вон, даже скребера в одиночку завалил. А ты с матерым бегуном вряд ли справишься. Случись с тобой что? Что мы ему скажем, когда вернется?» Сильвер нахмурился, опустив взгляд. На глазах блеснули слезы. «Ну что ты?» Пуговка подошла, обняла друга. «Чего раскис?» «Ты точно знаешь, что он жив?» Сильвер шмыгнул носом, быстро вытирая слезы. «Точно!» Улыбнулась она. — Вот скоро мама вернется, а с ней гости с весточкой от скитальца. — Правда? — Сильвер аж подпрыгнул. — Откуда знаешь? — Ну, Сильвер, — с укором протянула девчушка. Флинт на ушко шепнул. Большой черный кот, давно переросший по габаритам взрослую рысь, вальяжно лежал у камина. Он приоткрыл глаза, глухо муркнул, и с удивлением уставился на пуговку, будто спрашивая «Когда это я тебе такое говорил?» Девочка прыснула в смех. «Забыл про мои дары, что ли?» Флинт недовольно замурчал, будто обиженный за то, что его выдернули из важного дела сна, и вновь уронил голову на пол, мгновенно ушел в астрал. «Точно!» — Сильвер хлопнул себя по лбу. «Совсем вылетело, что ты у нас провидица. А ну расскажи, что еще видела. Не все так просто. Я не могу сказать точно пока. Я знаю только одно. Очень скоро все изменится». Пуговка вдруг замолчала, взгляд ее застыл в одной точке, словно она разглядывала что-то невидимое. Сильвер замер. Он знал, что в такие моменты ее часто посещают озарения. Жнец с ревитом, когда обнаружили ее дар, особенно после принятия белой жемчужины, научили ее контролю. Правда, позже жнец запретил ей принимать жемчуг минимум год. Тогда же они с Сильвером плотно поработали и над его эмпатией. Но он так и не раскрыл одну особенность. Сильвер мог общаться мыслеобразами. Так они разговаривали со скитальцем после его ухода, пока тот не ушел слишком далеко связь оборвалась сильвер тогда испугался что с отцом что то случилось и все рассказал пуговке совсем кроха на тот момент она посмотрела на него серьезно и сказала по взрослому он жив просто очень далеко улей творил с детьми настоящие чудеса ему самому всего девять но выглядел он на четырнадцать а по силе тянул уже на шестнадцать вырос возмужал Уверенно боролся с почти любым рейдером, кроме Круглого, конечно. С тем вообще никто не рисковал выходить один на один. Правда, пуговка все время поддевала его. «Растешь, а ума не прибавляется». Вот и сегодня, когда рыбак вернул его домой после неудачного побега в пекло, она взглянула на него с укором и, как это у нее водится, совсем по-взрослому махнула рукой. «Большой уже!» «Аум, как у ребенка!» С пуговкой происходило то же самое. За год она из детсадовской пигалицы превратилась в сообразительную второклассницу, опережая его по развитию. Ревит говорил, что это влияние улья. У них даже был какой-то индекс возраста, по которому судили и о внешности, и о силе. Но у детей мозг будто запаздывал с трансформацией возможно чтобы хоть ненадолго продлить с детства много крови прольется много погибнет произнесла вдруг пуговка взрослым голосом сильвер встрепенулся и едва успел подхватить ее обмякшее тело Флинт, будто не спавший вовсе подставил спину смягчив падение пуговка ты как сильвер испуганно потряс ее за плечо девочка открыла глаза и будто ничего не случилось улыбнулась все хорошо «Такое иногда бывает». «Фу, напугала». Сильвер помог ей подняться. «Ты что-то плохое увидела?» «Погоди». Девочка встряхнула каштановыми локонами, словно сбрасывая остатки видения. «Пока не поняла. Все туманно. Давай помолчим об этом, ладно?» «Конечно. Ты же знаешь, я могила». Сильвер выпятил грудь. В дверь тихо постучали. За ней раздался голос Степановны молодежь а ну ка помогите мне откройте дверь и освободите стол первым к двери метнулся флинт он встал на задние лапы подцепил ручку когтем и нажал кто и когда его этому научил неизвестно но трюком он пользовался регулярно несмотря на возможность телепортации возможно это был его добровольный отказ от дара в поддержку тех малышей кто не мог выйти за стены стаба и лишь изредка ездил на профилактику трясучки. Щелкнул фиксатор, дверь отворилась. Сильвер с пуговкой бросились к Степановне. Та была нагружена коробками, от которых разносились вкусные запахи. За ней, переминаясь с ноги на ногу, стоял новичок, официант из бара, прибывший недавно вместе с другими после очередной зачистки муров. Он тоже был с коробками». Сильвер подхватил часть и, заметив у парня на лбу странную татуировку, две параллельные полоски, удивленно вскинул бровь, но лишь молча кивнул, приглашая войти. «Ах ты, паршивец такой!» – возмущенно испуганно вскрикнула Степановна. Флинт в предвкушении угощения от своей любимой кормилицы с радостным урчанием потерся о ее ноги. Но не рассчитав размеров и веса, едва не сбил женщину с ног вместе со всем грузом. С помощью пуговки она поставила коробки на стол, обернулась к коту и уже мягче сказала. «Принесла! Принесла я тебе твои ништяки! Ну как про такое чудо забудешь?» Распаковав одну из коробок, она достала контейнер с нарезанной куриной грудкой и поставила перед виляющим зигзагами и громко мурчащим Флинтом. "Кошай, Флинтик, кушай», — ласково приговаривала она, поглаживая его по холке. "Степановна", Сильвер с удивлением оглядел гору коробок. "А зачем столько еды? Так гости у вас намечаются?" не переставая гладить Флинта, улыбнулась она. «Риночка еще с восточного форпоста звонила. Велела готовить на всех и еще на двоих, плюс на кошку». При слове «кошка» Флинт поднял удивленный взгляд на Степановну. «Ешь, давай», <свят> — хихикнула она. <свят> «Похоже, подругу тебе везут». «Мурррррд», <свят> <свят> — отозвался кот, особенно выразительно сглотнул последний кусочек и вальяжно растянулся на полу рядом с недоеденной курицей, всем видом демонстрирует джентльменское благородство. а «Ну как хочешь», – махнула рукой Степановна. «Ей я тоже прихватила». «Пуговка, доченька, достань с той коробки такой же контейнер и убери пока куда-нибудь». В дверном проеме, возле которого все еще топтался неуверенный официант, появился рыбак. «Так, чего встали?» «Быстро накрываем на стол. Рина уже проехала КПП». «Живо, живо, живо!» – скомандовал он, а потом обратился к официанту. «А ты чего вкопался?» «Кто ты у нас? Официант? Вот и обслуживай!» Парень тут же рванул с места, с рвением принявшись распаковывать коробки и сервировать стол. Уже через несколько минут аскетичная гостиная дома Рины преобразилась. Большой круглый стол в центре комнаты – ломился от закусок, блюд и десертов. — Они уже близко! — крикнула пуговка, убегая к двери. Чем ближе колонна подбиралась к главному поселению стаба, тем больше сапфир удивлялась. Замок на скале — это оказалась лишь верхушка. У подножья располагалось куда более обширное поселение, разделенное словно срезом дерева тремя бетонными кольцами заборов «А почему там три забора?» – спросила она урина указывая на странную деталь. «Растем», – пожала плечами Рина. «Самый дальний – первый забор. Он был еще до моего прибытия, больше года назад. Потом случились события. Скиталец уничтожил стаб муров, осевших неподалеку, и все иммунные, которых раньше перехватывали муры, стали попадать к нам. Пришлось расширяться. Повезло». Рядом индустриальный кластер с заводом ЖБИ. Стройматериалы, рабочие, все есть. Решили не разбирать старый забор, а просто поставить новый и застроить внутреннее пространство. Потом и этого стало мало, построили еще один, уже больше. Пока не достроен, но забор с КПП уже есть. Сколько здесь людей живет? Сапфир не скрывала удивление. Точной цифры нет, переписи не проводили. Но ментаты говорят, что за год через них прошло около трех тысяч. Только это мало о чем говорит. Кто-то уходит, кто-то приходит. А как же при таком народе порядок удается держать? Только страхом? Страх, да, но не только. Главное – чувство безопасности, возможность свободно передвигаться и просто жить, не борясь каждую секунду за выживание. Хотя люди разные, поэтому рыбак – замкобы и не разрешил сносить внутренние стены. Зоны ответственности разделили между рейдерскими группами. Вот, например, в Гвардейском квартирует группа Кондора. Там вашего шмеля лечили. Они следят за порядком. Законы тут строгие. За преднамеренное убийство – смерть. За предательство – тоже. Потом все расскажу. Колонна, не останавливаясь, прошла первой КПП проехала гостевую зону и начала подниматься по узкой дороге к скале, где стоял замок. У самых ворот, ведущих внутрь, была небольшая площадка, способная вместить несколько машин, но отделенная от стены глубоким провалом метров в сто. Над ним подъемный мост, служащий внешними воротами. За ним длинный каменный коридор, типичный шлюз. Сапфир сразу узнала конструкцию потолке и стенах – бойницы с торчащими стволами пулеметов и пушек. Но ни следов стрельбы, ни ожогов, ни воронок. Внутренние ворота отворились, в коридор хлынул дневной свет. Справа, вытянувшись в шеренгу, стояли трое вооруженных бойцов. Один из них, заметив на броне второго БТР посторонних, вдруг выскочил вперед, преградив путь колонне. «Валун, ты с ума сошел?» – донеслось из первого БТР. «Не видишь, кто едет?» «Вижу, но у вас на броне посторонние!» – невозмутимо отозвался он. «По закону в центр только с временными пропусками. И касается это всех!» «Что там опять?» – раздраженно раздался голос Кобы. Он появился в боковом люке. «Эти люди – мои гости. Этого мало?» «Верю, Коба, но закон есть закон, ты сам его установил. Я-то пропущу, но потом рыбак с нас шкуру снимет. Так что пропуска, пожалуйста», — обратился он к сидевшим на броне Сапфир и Эль Торо. Те переглянулись с Риной в немом замешательстве. «Будут тебе пропуска», — проворчал Коба, скрываясь в люке. Через минуту он вернулся и протянул дежурному три квадратных листка. «Это на всех троих. Третий, в последнем БТР, под капельницей». «Минутку!» — кивнул Валун и направился к замыкающему броневику. Постучал по борту, открыл люк, заглянул внутрь махнул рукой. Броневики рыкнули моторами и, заполнив туннель густым дизельным выхлопом, двинулись вперед. Валун, откашлявшись, смачно выругался в подарок за свою принципиальность шмиля сразу кривит у визите». Коба по рации связался с замыкающей машиной, а потом обратился к Рине. «Ты сегодня отдыхай, принимай гостей, как положено. Знаю, вам есть о чем поговорить. А завтра ко мне. Есть что обсудить». «Коба, ты рыбака отпустить сможешь на сегодня? Все-таки он первый его крестник». ирина бросила на него умоляющий взгляд. «Хорошо». Добродушно улыбнулся начальник службы безопасности Горного и, подняв указательный палец, добавил с тем самым знакомым грузинским акцентом. «Но если только меня пригласишь!» «Конечно!» – расхохоталась девушка. «Ты же знаешь, мой дом всегда для тебя открыт!» Их высадили на центральной площади у улицы, уходящей к внешней стене. Попрощавшись с экипажем, Рина подхватила рюкзак, взяла оружие и, кивнув в сторону улицы, сказала. «Ну чего встали, как неродные? До дома два шага, а там нас уже ждут. Вперед!» Из распахнувшейся настежь входной двери вылетела девочка лет восьми, удивительно красивая, с пышной шевелюрой вьющихся каштановых волос. Она бросилась к Рине, входящей через калитку. «Мамулечка, вернулась!» – закричала она радостно. С разбега девочка подпрыгнула, обняла Рину за шею и прижалась к ней со всей силы. «Ой, задушишь, осторожнее!» Рина отбросила рюкзак на газон и, охватив дочку, начала зацеловывать ее в обе щеки. «Ладно, хватит. Гостей встречай и веди в дом», – сказала она, опуская пуговку на землю и указывая на сапфир сальторо, остановившихся у калитки. Девочка моментально преобразилась, приняв удивительный взрослый вид. Подошла к гостям, протянула руку. «Привет, я Пуговка. Проходите, пожалуйста, в дом». Заметив переноску, пристегнутую к рюкзаку сапфир, она тут же присела рядом и стала разглядывать белую кошку сквозь сетчатую ткань. «Кыся!» — сказала она уже по-детски. «Пойдем, я тебя с Флинтом познакомлю». И тут, словно из воздуха, рядом с ней материализовался огромный черный котяра. Почувствовав и тут же увидев запертую в переноске кошку, он удивленно, почти ласково, будто кокетничая, протянул свое босовитое. мур «Это как он? Да разве так?» Сапфир ошеломленно тараторила, глядя на гиганта. «Это что, Флинт?» «Он самый», — кивнула Рина. «Подрос немного после черной жемчужины, приобрел дар телепортации. Вот и чудить теперь, но мы уже привыкли». «Немножко?» — Сапфир присела, протянув руку. «Флинтя, пойдем котов кормить». Кот уставился на девушку. Голос. Этот голос он помнил. По вечерним звонкам, которые хозяин так часто вел с ней. Он втянул носом воздух, запах чужой, но голос. Флинт муркнул, тиранулся о протянутую ладонь, но тут же вновь уставился на белый пушистый комок в переноске. — Да выпусти ты кошку! — улыбнулась Рина. — Никуда она не убежит, у нее теперь вон какой охранник, и, похоже, ухажер. Сапфир расстегнула переноску, и Луна, припадая к земле и постоянно оглядываясь, медленно вылезла из своего убежища. мур донеслось снова, и Флинт тут же завалился бок демонстрируя, опасности нет. Луна встала, огляделась, заметила открытую дверь в дом и с грациозной уверенностью направилась туда. Флинт не успел вскочить, как пуговка уже подхватила кошку на руки и со звонким смехом побежала к крыльцу. «Ну чего встали?» ирина обернулась к гостям давайте в дом умыться переодеться и за стол там степановна уже все приготовила скорой коа с фомой подойдут ужин затянулся до позднего вечера помимо кобы и фомы пришли круглый с ревитом, а рыбак привел галю всех интересовали истории новеньких и конечно новости о скитальце сапфир с эальтора по очереди делились рассказами о своих приключениях все слушали, затаив дыхание особенно сильвер когда эльтора в который раз пересказывал сцену встречи со скитальцем они с пуговкой пересели ближе к странному высокому человеку с такими же как у девочки волосами и удивительными глазами как там наш шмель спросила сапфир подошедшего реввита все нормально Не переживай. Ещё недельки две, и будет лучше нового. Завтра заходите, посмотрю. А за оплату не волнуйтесь. Друзья скитальца — мои друзья. Мы вроде не жалуемся. Начала Сапфир, ну ревит перебил. Ты, у знахаря, когда последний раз была? Сапфир покачала головой. Внутри вспыхнула боль, как от раскалённого масла. Стоило вспомнить пастыря. Вот и я о том. — продолжил Ревит. — Я посмотрю, поправлю, что нужно, дам рекомендации. Отдохнете, выспитесь и приходите. Заодно шмеля навестите, а то скучает там один. — Хорошо, мы будем, — ответил за нее Эль Торо. Я вообще ни разу у знахарей не был. Скиталец, кстати, велел к тебе наведаться. — Ну, тем более. Ревит улыбнулся, встряхнул рыжей шевелюрой, хлопнул себя по коленям и поднялся да завтра. Пойду, мне еще со шмелем поработать надо. Пока!» Он попрощался и ушел, забрав Галю. За ним засобирался и Коба. «Рина, утром ко мне зайди, поговорим. Рыбак, и ты тоже. Как раз старик от энергетиков вернется. Вместе обсудим». «Что-то серьезное?» — напряглась Рина. «Завтра. Все завтра. А сейчас отдыхайте, гостей развлекайте». Он повернулся к рыбаку и добавил, глядя с притворно-укоризненным видом. — А ты чего охрану затерроризировал? — Начальство совсем не уважают. Пропуск для гостей требуют. — Все правильно, — насупился рыбак. — Коба, ты сам эти правила и писал. — Да шучу я, — рассмеялся Коба. — Молодец. Правильно службу поставил. — Ладно, молодежь, отдыхайте. Коба ушел и почти следом за ним распрощался со всеми и Фома. В гостиной сразу стало как-то тихо и пусто. За окном уже вовсю танцевали звезды на ночном небе улья. Сильвер с пуговкой разошлись по комнатам. Рыбак о чем-то тихо переговаривался с Риной. Сапфир поймала себя на мысли, что весь вечер не видела луну. Кошка как будто пропала и не появлялась с тех самых пор, как благородный Флинт привел и накормил ее курицей, которую оставил специально для нее. «Рина, давай я посуду помогу тебе убрать», сказала Сапфир, глядя на тарелки и приборы. «Не-не-не», замахала руками Рина, «сейчас из бара дежурного официанта вызову все уберут, все равно посуда из бара». Она подошла к телефону и, набрав короткий номер, кому-то быстро дала распоряжение положив трубку, обернулась к Сапфир. «Так, давайте я вас устрою, а потом сами решайте, что делать. Хотите, отдыхайте, хотите, еще посидим». «Да, наверное, лучше отдыхать», улыбнулась Сапфир. «День был долгим, да и дорога». «Ну и правильно». Рина задумалась, как будто что-то решая, а потом, посмотрев на парочку, так и просидевшую весь вечер рядом друг с другом, спросила. «Вам как? Одну комнату выделить или две?» сапфир и эльторо переглянулись ирина заметила как краснеет от смущения лицо парня если можно то разные смущенно сказал эльторо конечно можно у меня в доме полно комнат а живем только мы с детьми ну пошли тогда покажу где и что слушай а где коты все таки решилась спросить сапфир догуляют «Да где нибудь не переживай ты за них нагуляются придут Флинт ей, наверное, окрестности показывает. В этот момент прямо на пороге двери в гостиную из воздуха вдруг появился Флинт, а рядом с ним Луна. У обоих в пастях было по куску свежего мяса, и, посмотрев на собравшихся в комнате людей, они вновь исчезли, словно их и не было тут вовсе. «Вот паршивец!» — Рина покачала головой. «Опять у Степановны мясо своровал!» «Еще и Луну приучает к этому!» «А как они так вместе?» Сапфир показала на то место, где несколько секунд назад были коты. «Так он у нас телепорт особенный. До четырех человек с собой может телепортнуть. Они с пуговкой, пока она маленькая была, только так и передвигались. А уж Луну твою и вовсе для него расплюнуть перенести!» Раздался звонок в дверь. «Ну, вот и официант», — сказала Рина, выходя в коридор. «Сейчас посуду заберет, и потом уже я вас устрою». В коридоре послышались голоса, и следом за Риной в гостиную вошел невысокий паренек с короткой стрижкой и в черной робе официанта. сапфермельком глянула на него и уже хотела что-то спросить у Рины, как застыла в шоке, словно ее вновь бросили в совсем недавнее прошлое. Кровь вновь стучала глухими ударами в висках, отчего перед глазами поплыли разноцветные круги. У паренька, который сейчас проворно собирал со стола грязную посуду, на высоком и чуть морщинистом лбу были вытатуированы две параллельные полосы. Дыхание перехватило, и она уже ничего не слышала и не видела вокруг себя. Только беспристрастная эмпатия четко улавливала все эмоции, которые излучал паренек. Но в этих эмоциях не было ни злобы, ни жестокости, ни сумасшествия. Видимо, ярость, охватившая сапфир, подействовала на парня, и он, обернувшись, улыбнулся ей и искренне спросил «Вам понравились наши блюда?» Злость и ярость словно рукой сняла, и сапфир коротко кивнула. «Что это я в самом деле?» Мало ли на свете людей с такой татуировкой. Может, он, как и малек, убежал от Марфы? Спокойно, Сапфир, спокойно. Нужно людям верить. Она начала мысленно себя настраивать на дружелюбный лад, хотя все, что она видела и пережила у Килдингов, постоянно возвращало ее в первобытную ярость. Постепенно, успокоившись наблюдая за стеснительным и улыбчивым парнем, Сапфира решила, что не стоит поднимать тревогу. Ведь своим подозрением она может испортить жизнь вполне, может быть, хорошему человеку. Ну, может быть, и не испортить, но усложнить. Реально. Поэтому, не сказав ни слова о своих подозрениях, она пошла за Риной в свою комнату. Сапфира лежала на полу рядом с кроватью и не могла уснуть. Она и в той прошлой жизни не могла спать на кроватях, предпочитая японские татами с тоненьким матрасом. За окном вовсю танцевали звезды, туманности и галактики, совершенно не повторяясь в своих «па» и с каждой минутой приближая утро очередного дня. Тишина и спокойствие Стаба, чувство безопасности, которое она наконец-то почувствовала, должны были просто выключить утомленное за последние месяцы сознание, но она не спала. Что-то крутилось в голове, какая-то мысль, которую она никак не могла ухватить, когда та, как будто играя с ней, проявлялась в сознании совсем рядом. Но тут же ускользала, стоило сапфир потянуться к ней. Да еще луна куда-то пропала. Рина хоть и говорила не беспокоиться, но все-таки кошка в прошлой жизни была домашней. Ну, в Улье ведь она за все время ни разу не попадала в неприятности, только за счет меня. Да и пока я в каземате сидела, она ведь как-то выживала. Мысли про кошку отогнали было ту навязчивую, неподающуюся что крутилась в подсознании. Но воспоминания про каземат вызвали холодок, пробежавший по спине, и всплывшие образы лишака, который рвет в клочья глушителя даров в клетке, малька, ведущего незримый внутренний бой с самим собой. «Стоп!» — Сапфир вскочила со своей лежанки. «Нужно вспомнить!» «Нужно обязательно вспомнить». Она поднялась с пола, накинула халат, который принесла Рина, и тихонько, чтобы никого не разбудить, спустилась на первый этаж. Дверь в гостиную была приоткрыта, и сквозь образовавшуюся щель в коридор прорывались слабые, едва заметные всполохи живого огня. Сапфи осторожно подошла к двери и прислушалась. В гостиной было совсем тихо, и только потрескивание горящих в камине поленьев чуть нарушало ночную тишину. Девушка осторожно открыла дверь и проскользнула в комнату. В просторной гостиной горел камин, а перед камином на полу развалились мясные воришки. Флинт, видимо, потревоженный сапфир, поднял голову и, зевнув, вновь завалился, прикрыв лапой прижавшуюся к его брюху луну а та даже не почувствовала как вошла хозяйка ну ты и дрянь такая любя шепотом чтобы не разбудить котов сказала сапфир и пододвинув стул к камину села напротив мысли вновь вернулись к недавнему прошлому и мучающему ее вопросу что то было в ее видениях важное но она не могла уловить это оно постоянно ускользало но сапфир была на сто процентов уверена что эта информация чрезвычайно важна «Стоп!» – чуть не закричала она и даже зажала себе рот рукой. «Полосы! Та самая татуировка, которую она увидела сегодня у официанта и что было у малька!» Вот только когда она встретила пастыря с мальком, татуировка у него была другой. Немного, почти незаметно, но другой. Только видение художника, которое как блок памяти сохраняет миллионы параметров увиденного образа, помогло ей сейчас понять эти различия. У малька до приезда в тот злополучный стаб полосы были не сплошные, а как будто созданы из тонкого узора. А после обряда, когда Марфа за счет жизни несчастных вернула ему жизнь, эта татуировка изменилась, став просто двумя сплошными полосами. И такие же были у всех двинувшихся умом, как ей тогда показалось, килдингов. Вот и у этого официанта такая же. Не спится? В двери гостиной стояла Рина. Да мысли одолевают разные. А ты чего не спишь? Ни у одной у тебя мысли. Улыбнулась Рина и, показывая на кошачью идиллию, сказала. Я же говорила, не пропадет твоя кошка никуда. Вон как набегалась, дрыхнет без задних ног. Да... «Ухажер у нее теперь знатный», — Сапфир кивнула на Флинта. «Причем во всех смыслах». «Так что тебе спать не дает?» — сменила тему Рина. «Рассказывай, что терзает. Ты не держи в себе, если что. Понимаю, ты нас не знаешь, но поверь, все, кто сегодня в этой комнате был, любому можешь доверять как себе». «Да я не про то», — Сапфир задумалась. Ее снова терзали сомнения в обоснованности ее подозрений. «Скажи». «А откуда у вас килдинг?» «Кто?» — Рина округлила глаза. «Килдинг?» «Ну, тот официант, что посуду убирал». «А с чего ты взяла, что он килдинг?» «Ну да, они сектанты, секта чего-то там параллельного». «Не помню, в общем. Они с неделю назад с караваном приехали, человек двадцать». «Так с чего ты взяла, что он килдинг?» «Двадцать? И у всех такая татуировка на лбу?» — спросила Сапфир, не ответив на вопрос Рины. — Вроде у всех. Я их всех не видела. — Да хватит меня расспрашивать. Говори давай, что за татуха такая? Они сказали, что это знак их секты. Типа нам параллельно все. Что жизнь, что смерть. Точно такие же тату были у всех отмороженных килдингов, к которым я попала. И у моего друга, малька, тоже была похожая, когда мы встретились. Только не сплошная, а в виде тонкого орнамента. А когда его обработали, и он стал как робот, тату изменилась, стала такой же, как у всех. Ты понимаешь? Я сначала подумала, ну, мало ли, человек сбежал от марф и ищет убежище, а я сразу с подозрениями. Но потом, вот здесь, у камина, меня осенило. Тату свежие, сплошные, а у старой секты, у детей Стикса, они были как паутина. В гостиной воцарилась гнетущая тишина ирина сидела нахмурившись глядя на огонь в камине минут через десять она встала подошла к окну и одернула штору за стеклом на горизонте начинал разгораться новый день тонкая светлая полоса подчеркивала пробуждение мира вот что ирина резко обернулась положила руки на стол и наклонилась к сапфир спать нам сегодня точно не светит Так что марш умываться, приводи себя в порядок, одевайся и спускайся сюда. Я пока кофе приготовлю. Ты не против? Кофе? Да. Или предпочитаешь что-то другое? Ну, вообще-то я чай люблю. Зелёный. Особенно жёлтый. но если уж не спать, давай кофе. Отлично. Жёлтого чая у меня всё равно нет. Итак, поход к ревиту пока отложим. Вместо этого пойдёшь со мной к Кобе. Думаю, эта информация его сильно заинтересует. В кабинете Кобы царила напряженная тишина. Все участники совещания, собранного из-за угрозы со стороны килдингов, были погружены в раздумья. Пять минут назад Сапфир сообщила новости, от которых мороз по коже. Коба дымил трубкой. Он доставал ее только в по-настоящему тревожные моменты. Старик, приехавший утром из поселения энергетиков, куда отвез часть сектантов, нервно барабанил по столу пальцами. «Так что решаем?» – нарушил молчание рыбак. «А ты что предлагаешь?» – спросил Коба, глядя заму прямо в глаза. Ему, как ментату, который лично проверял просевшихся на жительство сектантов из церкви параллельного потока, было и обидно, и досадно. Его, с его-то опытом, провели как юнца. «Надо брать их всех одновременно. Кто знает, какие у них каналы есть?» «Согласен», — кивнул старик. «И командиров рейдерских групп надо предупредить, чтобы аккуратно...» «Бойцов посерьезнее выбрать», — буркнул Фома. «Судя по рассказам, сектанты не пальцем деланные, каждый с дарами». «Так, хватит предложений, нужен план», — оборвал обсуждение Коба. «Четкий, по пунктам. Все, что вы сказали, верно». Но нужна слаженность, иначе кто-то ускользнет. А они за это время могли многое узнать о нас. Вот мое предложение. Рыбак хлопнул ладонью по столу. Фома с усиленной группой едет за теми, что у энергетиков. Бойню в поселке поднимать нельзя, но и всей группой заявиться подозрительно будет. У перекрестка к западному форпосту есть лесок. Отличное место для засады. Там оставишь своих, а сам на Урале поедешь в поселок. Под предлогом, мол, переводят на восточный форпост, вытащишь их оттуда. Дальше знаешь. Рыбак посмотрел на Фому и продолжил. «А я с группой кречета направляюсь на восточный форпост, будто в рейд на север. Жду сигнала от «тебя, Фома». «Здесь в стабе остались четверо, включая официанта. Его вызовем прямо сейчас, пусть попоет. А за оставшимися тремя я ноги поставлю. Возьмем их, как только ты дашь сигнал». «Вот это уже конкретно», — кивнул Коба. «Согласен. Думаю, все понимают, от вашей слаженности может зависеть судьба всего стаба. Это наш дом» мы его создали и развили, мы не можем его потерять. Сапфир возвращалась домой в тяжелых раздумьях. Все вроде начало налаживаться, она, наконец, почувствовала себя в безопасности и здесь, среди этих людей, похоже, обрела, наконец, свой дом. Но вот снова угроза, словно тень из прошлого. Килдинги как будто они следовали за ней по пятам. А может, она все это себе придумала? Нет, угроза реальна. И теперь у старухи Марфы появилась Инга с ее жутким даром отнимать иммунитет и высасывать энергию. А малек? Что, если судьба вновь сведет их? Это ведь уже не тот малек, который заслонил ее от удара Рубера, и не тот, что спас из каземата сможет ли она, если придется, убить бывшего друга?» Так, погруженная в мысли, она и не заметила, как подошла к дому Рины. За калиткой, пристально следя за ней, сидела Луна. «Ну что, предательница, где ухажера потеряла?» Сапфир остановилась и, улыбаясь, посмотрела на кошку. мурр нежно ответила та, В тот же миг рядом с ней появилось нечто большое, черное, и оба исчезли. Сапфир потрясла головой, будто пыталась понять, не почудилось ли. Но парочка уже через секунду вновь материализовалась у дома. «А ты чего такая грустная?» — раздался позади голос Эль Торо. «Да новости нерадостные» ответила Сапфир, наблюдая, как огромный черный кот резвится, заигрывая с луной, которая вчетверо меньше него. «Пойдем в дом», — Эль открыл калитку. «Там расскажешь». «Ты от он кивнул. «И что сказал знахарь? Если не секрет, конечно?» «От тебя у меня секретов нет», — улыбнулся Эль Торо. «Клок-стоппер я», — как он выразился. Подправил мне немного дар, объяснил, как пользоваться, чтобы не словить откат и не покалечиться. Пойдем, все дома расскажу. Гостиная была пуста. Сильвер с пуговкой ушли в местную школу. Точнее, в учебный центр, где бывшие профессора, собранные стариком и кобой, преподавали немногочисленной местной детваре. «Коты носились в саду, время от времени громко топая по лестнице, когда телепортировались в дом с помощью дара Флинта». «Ну, какие такие страшные новости?» — спросил Эль -Торо. «Помнишь, я рассказывала тебе про Марфу и ее секту?» «Да». «Килдинги вроде бы». «Вот именно. Сегодня Коба собирал всех и рассказал о результатах поездки в Гвардейский». Зубар, глава службы безопасности Гвардейского, рассказал, что в округе стали пропадать рейдеры, как одиночки, так и небольшие группы. И все это связано с появлением килдингов. Тех самых во главе с Марфой. Они уже захватили несколько стабов, включая тот, в котором я была. А вчера вечером после ужина я заметила у официанта татуировку на лбу, такую же, как у них. Я тоже заметил. «Меня это тогда удивило. Я сразу Рине сказала. Оказалось, таких здесь много, и прибыли они почти одновременно». «Они что, собираются захватить стаб?» Выражение лица Эль Торо стало серьезным. «Не знаю, что они задумали, но сегодня решено арестовать всех разом и разобраться. Может, мы поможем? Нет, там и без нас справятся. А ты давай». Проводи меня к Ривиту. Тоже хочу, чтобы он меня посмотрел. Дом Ривита оказался довольно близко от дома Рины. В отличие от ухоженного двора Рины, здесь царил легкий хаос, буйство цветов, кустарников и откровенных сорняков. Массивная входная дверь распахнулась, и на пороге появился хозяин дома с растрёпанной рыжей шевелюрой и вечно красными от недосыпа глазами. О а я уже думаю, куда это сапфир запропастилось?» Ревит улыбнулся, ожидая, пока посетители войдут в калитку, и, обернувшись, крикнул куда-то вглубь дома. «Галя, у нас посетитель!» Дом знахаря оказался больше, чем дом Рины, но по планировке был на него удивительно похож. Даже гостиная выглядела почти так же реввид прошел по коридору чуть дальше открыл дверь кабинета и жестом пригласил сапфир войти девушка никогда ранее не бывавшая в кабинетах знахарей с удивлением разглядывала почти пустую комнату из мебели только стул посреди комнаты огромный рабочий стол с креслом и небольшой шкаф для документов что непривычно улыбнулся реввит если честно я думала что это будет как кабинет врача», — призналась девушка, остановившись у двери. но нам все излишества ни к чему. Присаживайся», — Ревит указал на стул. Сапфир села на краешек стула, собираясь рассказать знахарю о своих дарах. «У меня...» — Ревит приложил палец к губам. «Потом все расскажешь, а пока... Сиди спокойно». Он встал у нее за спиной и начал водить руками над ее головой. Ощущений, которое она испытывала при осмотре пастыря, не возникло. Сапфир даже прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться на своих чувствах и так увлеклась этим занятием, что совершенно пропустила момент, когда знахарь закончил свою работу. «Ну что же, интересно», задумчиво проговорил ревит. «Очень даже интересно». Он обошел стол, плюхнулся в кресло и уставился на девушку. «Что, все плохо?» — слабо улыбнулась Сапфир после недолгой паузы. «Да нет, наоборот». Ревит встал и начал расхаживать по комнате. «Ну, про то, какие у тебя дары, ты и так знаешь, кроме последнего...» «Последнего?» — перебила его Сапфир. «Да, но он только в зародыше Я даже не могу сказать, что это будет в итоге. Так вот, у тебя тесно переплелись два дара». «Нимфа и эмпатия!» «Погоди!» — Сапфир чуть не вскочила со стула. «Какая нимфа? Я ведь только тварям приказывать могу!» «Успокойся!» — Ревит взял ее за плечи и аккуратно усадил обратно. «Это я так называю нимфа! Ты, кстати, не единственная с таким бракованным даром!» «Вот Галя. Она тоже нимфа, но управлять может только мурами. проверено а ты можешь управлять тварями, но лишь низшими, в основном до кусача. И вот что интересно, каким-то образом этот неразвитый дар дал толчок второму — эмпатии. А он уже позволяет тебе не просто чувствовать и понимать тварей, но и... — Общаться? — вновь перебила его Сапфир. — Пробовала уже? — удивился Ревит. Сапфир кивнула. — И как? Удачно? Хотя, что я спрашиваю? Если бы неудачно, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Если честно, пробовала несколько раз, с переменным успехом. Но последний вроде получилось. Только откат потом был такой, что... Если бы не Эль Торо, не знаю, где бы мы со Шмелем сейчас были. — Ну, откат — дело привычки и тренировок. Я подскажу, как развивать дары. Постепенно ты даже с первым даром сможешь управлять элитой. А в сочетании со вторым... «Я в последний раз элиту и сдерживала», — тихо с грустью сказала Сапфир, вспоминая тот бой. «Ничего», — попытался подбодрить ее ревит. «Все позади. Так вот, давай-ка ты вместе со своим инопланетным другом приходите ко мне через день. Поработаем». «Помогу вам дары прокачать!» При словах инопланетным другом Сапфир вздрогнула и настороженно посмотрела на знахаря. «Никто, кроме Рины и Кобы, не знал, что эльторо внешник. Точнее, бывший внешник. «Да не волнуйся ты так!» — улыбнулся Ревит. «И не думай, никто мне вашу тайну не выдавал! Мы, знахари, видим дальше и глубже!» так что я сразу понял, кто такой Эль Торо. И да, отсюда эта тайна никуда не уйдет. — Спасибо, — Сапфир встала. — Я что-то должна за прием? — Иди, иди, — Ревит замахал руками, — а то обижусь. Огонь плавно разгорался в камине, охватывая все новое поленье. Рна сидела рядом и наблюдала за этим завораживающим зрелищем, но в голове крутились совсем нерадостные мысли сапфир оказалась права все меченые прикинувшиеся бывшими сектантами церкви чего то там параллельного оказались на деле килдингами. захват прошел не совсем удачно в группе фомы пострадали два рейдера, причем один серьезно. Теперь килдинги сидели в подвале службы безопасности и упорно молчали, не зная, что Кобе уже все известно. Молодой сектант, тот самый официант, когда его прижали, начал не просто говорить, а выложил все сразу, даже то, о чем его не спрашивали. Так стало известно о некой избранной, которая прикосновением руки может лишать человека иммунитета или даже убивать, выкачивая из него всю энергию. А еще у Марфы есть ручной элитник, способный воздействовать на разум в радиусе сотни метров. Как именно это работает, официант не знал. Но утверждал, что те, кто попадал под его влияние, сходили с ума, рвали на себе волосы, пытаясь вскрыть череп и добраться до своего мозга. А еще... У Марфы теперь целая армия и много оружия. Им все-таки удалось захватить стаб-точка, где они нашли целый арсенал. Одного официант не знал, как именно готовиться нападение. Теперь мелкая и опасная секта вдруг превращалась в реальную силу с тяжелым вооружением и двумя неизвестными доселе козырями и девушкой, творящей темные дела. Рина сидела у огня, чувствуя, как его живая энергия согревает ее изнутри и думала о будущем. Коба по результатам допроса пытался связаться с Зубром, но связи не было. Такое бывало иногда из-за перезагрузки кластеров по пути в Гвардейский. Поэтому Коба решил утром выдвинуться туда с небольшой группой. Была уже глубокая ночь, когда к плечу задремавшей Ирины прикоснулась чья-то рука. Девушка вздрогнула и инстинктивно выхватила из самодельной кобуры Нолдовский пистолет. Возле нее стоял, не отрывая взгляда, своих зеленых глаз Эль Торо. Отблески пламени камина, игравшие на его удивленном лице, делали эту сцену еще более загадочной и одновременно комичной реалторис прошептал бывший нолт откуда у тебя веркан рина тряхнула головой чтобы прогнать остатки сна и спрятав пистолет в кобуру спросила эль ты бы выражался понятнее я ведь по вашему не бум бум извини эльтора смутился я спросил откуда у тебя пистолет по нашему он называется веркан а протянула рина зевая «Это я выбрала себе, когда Молчун на нас принимал в свою гвардию». «А что за первое слово ты сказал? Как там? Рил? Нет, Реал?» «Реал Туорис», — засмущался парень. «Ну, и что это значит?» «Это, ну, в общем, что-то вроде «черт побери». «Ругаешься, значит», — улыбнулась Рина. «Ну, а чего не спишь?» Эль достал из кармана маленький серебристый цилиндрик с неизвестным иероглифом, выгравированным на одной из граней, и положил его на стол перед Риной. «Что это?» – не поняла она. «Это ключ», – ответил парень. «Этот ключ мне передал скиталец и сказал, что провести в то место сможешь только ты». Упоминание скитальца окончательно развеяло остатки сна Ирина внимательно посмотрела на Эль -Торо. «Это ключ командующего», — продолжил тот. «Он может открыть любую дверь на Нолдовской базе, дать доступ к любому оборудованию и перепрограммировать любое оружие. Вот, дай-ка свой веркан». Он протянул руку. Ирина вытащила пистолет и положила его на стол рядом с ключом. Пистолет вдруг засиял голубым сиянием, И на рукоятке образовалось фиолетовое кольцо, по размерам точно совпадающее с цилиндриком ключа. Возьми ключ, не бойся, сказала Эльтора. И приложи к кольцу на рукоятке. Зачем? насторожилась Ирина. Видишь, какой цвет сейчас у Веркана? Он у тебя работает, но только на треть своих возможностей. Его разблокировали, но лишь для того, чтобы показать работоспособность. Так делают в Аркиниане, когда отдают оружие дружественным племенам. «Кто делает?» — не поняла Рина. «Хотя ладно, потом объяснишь. Ну так, что будет-то?» «Приложи ключ и увидишь». Рина взяла пистолет и, зажав его на всякий случай покрепче, приложила цилиндрик к кольцу. Пистолет вдруг завибрировал, по поверхности стали распространяться волнами различные цвета. Рина вопросительно посмотрела на Эль -Торо. «Он сейчас в свободном состоянии», — ответил тот. «Зажми руку покрепче, и он опознает тебя». Рина выполнила указание, и действительно, через секунду пистолет перестал вибрировать и погас, оставив на боковой стороне лишь тонкую полоску сиреневого цвета. «Вот и все», — бывший Нолд забрал цилиндрик со стола. «Теперь Веркан полностью твой. Это значит, что кроме тебя из него никто не сможет стрелять. И кроме того, тебе теперь доступны все его функции». «Но ты ведь не об этом хотел поговорить, правда?» Рина испытующе посмотрела на парня. «Нет», — мотнул головой тот. «Ты должна провести меня туда». «Да куда? Ты толком объясни» парень вытащил из кармана свернутый в несколько раз лист бумаги и осторожно расправив его положил на стол урины защемило сердце когда она увидела на листе карту нарисованную и подписанную знакомым почерком там был обозначен подход к тропе ведущей к западному форпосту было пятигорск карта напоминала ту что дал им когда то ирбис только это была более точной и расширенной здесь далеко на юго западе в зоне обширной черноты был обозначен островок светлой земли подписанный слегка корявым почерком скитальца стаб остров там по словам скитальца старая утерянная база нолдов судя по тому что сегодня происходило нам просто жизненно необходимо туда попасть эльтора говорил с напором будто боялся что его не дослушают. А чем это нам поможет? спросила Рина. Чем? чуть не закричал Эльторо. Ты представляешь, сколько там оружия? И не только верканы и рекары. Там наверняка есть тараксы и гариры. А это что за звери? вновь не поняла Рина. Ну, ружья и автоматы. База старая, времен начала освоения Улья. В те времена посылали по два варкинянина. Это раса воинов у нас там. Так вот, посылали по два воина на одного ученого минимум, плюс дополнительный персонал. Это просто горы, оружие. Да, но чтобы туда попасть и вывести все добро, нам нужно собрать целую экспедицию. Рина внимательно рассматривала карту. И ехать придется в объезд через предгорье, и дальше по черноте. Это не один день пути. А сейчас каждый час на счету, каждая минута. Да и ослабить оборону, выдернув людей, Кобе вряд ли согласится. «Рина, пойми, это реальный шанс спасти стаб. С этим оружием можно такого натворить. Давай с утра пойдем к Кобе. Я расскажу все и постараюсь его убедить». Резкий звонок старого дискового телефона прервал их беседу. Рина взглянула на часы. Пол пятого утра она встала и, подойдя к телефону, взяла трубку. «У аппарата!» — бросила она небрежно, но в следующее мгновение ее лицо окаменело. Выслушав чей-то доклад, она медленно положила трубку и, повернувшись к Эль тихо произнесла. «Гвардейский пал! Собираемся! Идем к Хобе!»